Глава 1 В том, что Фритьев Нансен был прав и к холоду привыкнуть действительно невозможно, Воронцов сумел, наконец, убедиться в полной мере. Вышло так, что после многих лет, проведенных на южных линиях, ему целую навигацию пришлось работать на северах, от Мурманска до Певека и обратно. Погода все время стояла мерзейшая. Устал он сильнее, чем когда-либо раньше, и когда, наконец, дождался отпуска, решил провести его градусов на 30 ниже по сетке координат. А на тех широтах его больше всего привлекал Сухуми. Тихий город на зеленых холмах, счастливо избегнувший опасности превратиться в курортный Вавилон, как, например, соседний Сочи. Теплое море без всяких признаков битого, а равноисплоченного льда, много пальм и другой субтропической зелени, спокойные закаты над жемчужными волнами. Он приехал туда и понял, что не ошибся. Целыми днями Воронцов валялся на разноцветном галечном пляже. В прозрачной перистой тени громадных эвкалиптов перечитывал бросок на юг Паустовского, где описаны эти же места в начале 20-х годов. Часто, откладывая книгу, он глядел на город по ту сторону бухты и представлял, как все здесь выглядело 60 лет назад. А вечерами выходил на набережную, ел на веранде над морем горячие, похожие формы на кораблики викингов, хачапури, А потом выпивал много крошечных чашек густого и горького кофе, который раньше был по-турецки, а теперь, по каким-то очевидно внешнеполитическим соображениям, стал по-восточному, хотя варил этот кофе все тот же, что и двадцать лет назад старый турок Гриша. День, кажется, на пятнадцатый, начав уставать от монотонности жизни и в поисках новых приключений — Воронцов поддался на мегафонные призывы человека на пирсе и взял билет в Новый Афон. Там, на ступенях старинного храма, он неожиданно встретил знакомого журналиста, с которым шел в прошлом году из Бомбея в Ленинград. Конечно, оба обрадовались. Воронцов от одиночества, журналист, по его словам, потому что давно искал Воронцова, дабы презентовать ему путевые, недавно изданные очерки, в которых было и о нем кое-что. Прервав программу экскурсии, поехали на такси в Гуля-Рибш, где журналист держал дачу. Надо отметить великолепную. Дикий камень, полированное дерево, красная черепица, кованый чугунный забор и ворота. И все в обрамлении магнолий, лавров, и неизменных эвкалиптов. Антон, так звали журналиста, надписал Воронцову довольно толстенькую, неплохо оформленную иллюстрированную многими фотографиями книжку, и Дмитрий, не удержавшись, тут же ее просмотрел. Отметил явный перебор по части экзотики, которую автор выискивал где придется, и то, что Антон подчас просто грешил дурной литературщиной. Читая о себе фразы типа «Старпом нашего балкера по-мужски элегантен и сдержанно красив». В нем постоянно чувствуется его военно-морское прошлое. И даже меня поразили тонкость и парадоксальность мыслей, редкие у людей его типа и профессии. Воронцов усмехался, а в особо сильных местах довольно громко фыркал, но остался доволен. В главном все было верно и даже остро. Хотя, если данное творение попадется на глаза коллегам, язвительных шуточек не оберешься. По случаю встречи поехали ужинать в Эшеры, в знаменитый пещерный ресторан, куда так просто не попадешь и куда любят приезжать серьезные люди из Сочи, Гагар, даже Тбилиси. Антон много говорил о делах окололитературных, и слушать его было интересно. От Воронцова же требовалось только кивать в нужных местах, говорить а и «Ух ты!», задавать наводящие вопросы и изредка произносить тосты. Такое разделение труда, очевидно, устраивало обоих. Следующие дни они тоже проводили вместе. Все произошло как раз через неделю. С утра загорали на одном закрытом пляже в обществе двух московских поэтесс, которые, в отличие от Маяковского, были интересны не этим. А вечером сидели на балконе Антоновой дачи, дегустировали соломенно-желтое соликаури и густо-красную хванчкару и любовались восходящей над морем луной, как два утомленных жизнью самурая. Может, из-за луны все и случилось? «Помнишь, в Красном море мы говорили с тобой о моряках и космонавтах?» — спросил Антон, глядя на серебристую дорожку на волнах, без всякой связи с предыдущим разговором. «Вроде было что-то такое». В том разговоре, одном из многих, что они вели на длинных ночных вахтах, Воронцов указал Антону, что его коллеги-журналисты зачастую переоценивают некоторые достоинства космонавтов, как реальных, так и условных».